Плава третья. Сектор. Тверская область. Болото. Над болотом плыл туман. Виталик Лазебный снова споткнулся и упал. Станила рывком поднял его. Тяжеленный штангист. Оба запыхались. Воздух был настолько сырой, что казалось, водой дышишь. Мох пружинил под ногами, когда они бежали. Почва прогибалась и дрожала. Тряслись. Деревца, осины, березы и сосны Низкие, максимум просто лазебного Серело небо, но уже не видно было звезд А болото все не кончалось Данилов вспомнил про искажение под названием Бродила Человек, попавший в него, ходит кругами, сам того не замечая Может часами топтаться на одном месте Не утонем, капитан, хрипло с присвистом, спросил Виталик Нет, это клюквенное болото под нами метр мха!» Ну, а даже вяло удивился Лазебный. Никогда не видел, как клюква растет. Думал, она кустами, развесистая. Замолкни. Данил остановился, огляделся. «Вон впереди стена леса, настоящего, не карликового. Значит, твердая почва. Вообще, болото — это хорошо, собаки не возьмут след». Виталик, отдыхая, опустился на корточки. «Смотри, капитан, подберезовики». Уже достаточно расцвело, чтобы Данила увидел толстоногие грибы с маленькой темной шляпкой, на которой указывал Виталик. Городской житель Данила дикую природу не ценил и не любил. Хватило ему у них ужиного Памира, Кавказа хватило, она всю жизнь. — Заткнись, — повторил он. Достал карту и, подсветив ее фонариком, сверился с компасом. Да — До Твери не так далеко, если он правильно понимает, где находимся. — Так. — «Теперь в лес и прямо, прямо, прямо, а главное быстро. Задание провалено. Его люди мертвы. Ох, припомнит Астрахан генерал-майор Ротмистрову надежного проводника Глеба Кузьмина. Ох, и припомнит. А если еще одна операция в этом районе будет, спецом пойдет в лагерь контрабандистов. Мстить!» «Три года с этими мужиками работал». Матери Белова, конечно, сообщит начальство, но соболезнования выражать поедет командир группы, капитан Астрахан, и смотреть Пашкиным родителям в лицо придется ему. Данила знал, что прочтет во взглядах. Почему не уберег? Почему не ты, а Пашка наш? Роднение Чапаренко, жене и двух мальчишках, Данила мысль отогнал. Да, мы специальное подразделение МАСС. Да, мы рискуем жизнью каждый день, но мы не на войне, а наши близкие не ждут, что мы погибнем, и даже хоронить будет нечего. Хотя отцу Данилу и профессору Тарасу Петровичу Астрахану плевать на сына, сгинет, не сгинет. Когда Данила служил под начальством Алана Мансурова на Памире, отца это не волновало. Сейчас тем более, работа Данилы в масс, только повод припомнить, кто его сюда устроил после скандального увольнения из армии. «Капитан!» — напомнил себе Виталик. «Вперед быстро!» — Данила указал направление. «У них еще достаточно было патронов, хватало гранат, но оба вымотались, и он понимал, что от вероятных преследователей не отбиться. Но никак не отбиться. Остается надеяться на свою удачу, на нюх свой». Нехорошее предчувствие кольнуло, когда сигналка на шее, защищающая от всплеска, сделалась холодной. Опасность? Данила даже оглянулся, но чего подозрительного не увидел и отпустила. Мирный пейзаж, кочки моховые, скрывающие грибы и зреющую клюкву, низкорослые деревца, такой близкий и просыпающийся лес, осенний, молчаливый. Стой! За тобой погоня! Лазебный! Он вообще друг, а? Уверен в этом? Может, предатель? Как Кузьмич?» Данила замер, уставился на Виталия, а ведь действительно Лазебный старый товарищ, но что Данила знает о его мотивах, о причинах его поступков. Лазебный в ответ вытаращился на капитана, разинув рот. Здоровенный бугай в рукопашном бою Данила, может, выстоял бы, а может и нет. Виталий тренирован и реакция у него хорошая. Они смотрели друг на друга. «Из-за тебя, капитан Данила, Астрахан погибли друзья Лазебного. Сам знаешь, подчиненные всегда дружат между собой против командира. Ты, офицер, не спас ни прапорщика, ни Пашку. Виталик тебя ненавидит, он сейчас тебя убьет». У Виталия мелко задрожала челюсть. Даниле скрутило желудок. Паника усиливалась. «Сейчас Лазебный попытается напасть». Губы Данилы сами собой скривились в презрительной и хищной усмешке. «Если на тебя собираются напасть, атакуй первый! Если тебя ударили, убей! На зло можно отвечать только большим злом!» И при этом он чувствовал растерянность и подступающую панику. Что-то не то, происходило что-то неправильное, но что не понять? Он потянулся за пистолетом, аккуратно стараясь не выдавать себя а такой первом убей врага убей друга друзья могут причинить куда больше зла убей убей и спасайся бегством в лес под защиту деревьев кругом враги но данила медлил и виталий тоже капитан прошептал он широко раскрыв глаза капитан слышишь капитан данила позволил себе прислушаться вопит болотная птица очень неприятно вопит тоскливо и тревожно «Капитан!» — голос Виталия стал тонким, мальчишеским. «Капитан! Что это? Какого хрена? Капитан!» Пистолет в руке. Теперь главная скорость реакции. Лазебный моложе, Данила опытнее. У кого преимущество? Правильно. У того, кто нападет первым. Не говорить, не отвлекаться. Никогда не разговаривай. Бей сразу при первом признаке агрессии. Лучше вмазать и потом привести человека в чувство, чем сдохнуть. Дистанция, отвлекающие маневры. Просто бей. Вооружен противник или нет, готов он к бою или просто пьян и нарывается, бей или стреляй своего боевого товарища виталий Колозебного, неплохого парня, как на беду переметнувшегося в стан врага». «Какого к черту врага?» «Он враг, все кругом враги. Погоня близко, искажение прямо под ногами. Твари сектора ждут первого луча рассвета, чтобы наброситься на тебя. Они тебя сожрут. Мир враждебен, убей его и спасайся. Ты сможешь, ты сильный и осторожный». Данила медлил, проклиная себя за каждый миг пробедления. Виталий, кажется, не замечал его намерений. Он шагнул к Даниле, и тот непроизвольно отступил. Виталий выше, у него длиннее руки и ноги, он дотянется. Если уж Данила почему-то не может выстрелить, единственный шанс поднырнуть, захватить, сделать подсечку. Враг упадет в мох, оседлать его, не дать схватить себя, придушить. Капитан, поздно, они здесь. Кто? Данила выхватил пистолет. Виталий сунул руку под бронежилет. Данила отпрыгнул, прицелился. Ночь отступила под натиском рассветом Заорала еще громче болотная птица. «Кругом враги, они уже рядом, ты просто не видишь их, человек беспомощен перед сектором. Здесь опасность скрыта, здесь каждый лист, каждая кочка таят угрозу». Фонтаном ударила кровь. Данила раньше не видел такого. Она плеснулась вверх, вниз и в стороны из-под бронежилета. Данилу оглушило, он перестал слышать и понимать, что происходит. Горячие брызги попали на лицо. Он отшатнулся, выставив вперед руку с пистолетом, но стрелять не стал. — Враги могут услышать! Пошатнувшись, контрактник третьего года службы Виталий Лазебный завалился на спину. Вдалеке залаяли собаки. Данила, забыв, что нужно дышать, побежал. Он несся вперед огромными прыжками, и мысли метались в голове. — чего умер Лазебный? Искажение? Или он, Данила, сделал что-то? Но он же ничего не делал. Или делал, но не понимал? Или Лазебный сам подорвал себя? И кто теперь преследует его? Куда бежать? Где скрыться от беспощадного, полного врагов мира?» Данила не слышал ничего, кроме стука крови в ушах. Он не разбирал, куда бежит, только прыгали вверх вниз деревья настоящего большого леса, да мох под ногами, и казалось, что гонки этой дикой охоте на Данилу Астрахана не будет конца. Какое-то смахивающее на обезьяну существо метра полтора ростом выпрыгнуло на него из зарослей и заклокотало глухо. Данила выстрелил на бегу, целясь в голову. Башка твари разлетелась ошметками. Он перепрыгнул через труп и, пригнувшись, нырнул под елки. Кочки высокие, крутые, ветви цепляются за капюшон, за рукава, ноги скользят на мокром от росы мху. Данила наступил на гриб, грохнулся, съехал в низину, едва успев защитить лицо. Остро запахло осенним лесом. Он перевернулся, на четвереньках побежал по оставленному ручьем извилистому следу между холмами. Сочно хрустели раздавленные свинушки и сыроежки. Во рту стоял привкус крови. Мешало оружие, но Данила ни за что не расстался бы с ним. Враги были кругом. Роги ждали вон там и вон там тоже. Он в последний миг заметил круг, будто вытоптанный кислицей и мутное дрожание воздуха над ним. Верный признак гравицапы, искажение, которое расплющивает неосторожных в лепешку. Выбрела навстречу очередная тварь, сонная, медлительная, размером с некрупную собаку. По пятнистой шкуре Данила опознал... Чупакабру. Читал в кратком справочнике. Встав на одно колено, он выстрелил, и тварь мигом сдохла. «Дальше, дальше, быстрее! Главное — выбраться в тверь к людям!» «А не ты ли сам убил Виталика? Может быть, ты убил и остальных? Тогда тебя ждут муки совести, менты и зона, реальная зона с бараками и зэками, если ты не сдохнешь раньше!» Скачив, он побежал, прикрывая лицо от ветвей, и даже деревья пытались схватить, удержать, удушить его. Паутина залепляла глаза, солнце слепило, блестела роса, ноги разъезжались. — А не ты ли сам убил их всех? — залаяли собаки совсем близко. Выбившийся сил Данила остановился. Его шатало, кидало из стороны в сторону. Дыхание сбилось, горло драло холодным утренним воздухом, пот заливал глаза и кололо в боку враг близко данила поднял перед собой пистолет ничего он успеет выстрелить обязательно успеет а не ты ли убил их всех провалил задание убил своих товарищей выход есть выход рядом уже не будет страшно рассмеявшись безумным смехом Данила опустился на колени силы оставляли его но должно же и хватить на один единственный выстрел всего на один Часто и дыша капитан Астрахан зажмурился, сунул ствол в рот, языком ощутил кислый холод металла. Вот и все. Собака зашлась хриплым лаем, почуяв дичь, женщина крикнула. «Вот он!» — Данила попытался выстрелить. Палец слабый, будто чужой не слушался. Он старался изо всех сил. Он даже открыл глаза, чтобы видеть лица врагов, оскаленную морду рыжего пса, перекошенный рот женщины А потом стало темно, и сектор исчез. В лесу что-то глухо ухнуло, как граната взорвалась. Влада встрепенулась и замерла. На нее налетел гриф. Отшатнулся виновато закрутил гладкой, как яйцо головой на тонкой шее, нервно повел плечами. Грокнуло рядом, сразу за паранойкой. Поубивали они там друг друга, что ли? Или один замочил второго? Искажение, как назло, имело приличный радиус. С некоторыми искажениями так бывает. Энергетическое ядро несколько десятков сантиметров, не больше, а пространство, накрытое его действием, может быть, метров до пятисот. Обходить пришлось по болоту. Влада шагала впереди всех, прощупывая палкой почву, чтобы в трясину не затянуло Бурая жижа хлюпала под ногами просачивалась сквозь шнуровку берцев. Позади тихо переговаривались. — Так и знал, что новый командующий армейскими патрулями, который в Твери самовольничать начнет, чтобы выслужиться, — сказал Свен и сплюнул. Глаза у него ввалились и покраснели, нос заострился. Такие лица бывают у тех, кто при смерти и сильного мужчины будто разом выпили жизнь. — А то! — отозвался Гриф. Когда Фидель только перебрался в сектор, а Влада открыла благотворительный фонд, Гриф умирал от острова Лейкоза. Тогда его звали Александром Никоновым. Он был единственным сыном преподавательницы английского. Она была давней знакомой Фиделя, так что Саше первому достался благотворительный курс лечения. Парень выздоровел, а волосы, выпавшие от химиотерапии, так и не выросли. Зато сектор поселился в грифи и привел его в лагерь Фиделя. Из дееспособного в кавычках населения он был самым молодым. Влада надеялась, что Свен прав. Тогда все просто. Отцу следует передать весточку человеку в МАЗ, который крышует лагерь Фиделя, и самодура быстро поставят на место. Но интуиция подсказывала, что не все так просто и радужно. Когда болото закончилось, собаки вопросительно уставились на Владу. Она указала вперед и побежала. Автомат бил по спине, подгоняя. Юный барон, исчезнув в пролезке, залаяли. Неужели догнали? Влада зажмурилась, ожидая грохота выстрелов и визга, но нет, собаки смолкли, и наступила тишина. Подбежав ближе, девушка услышала чавканье и уханье, в нос шибанул слабый сероводородный дух. — Вырви глотки, — проговорил Свен, прищурив льдистые глаза. — Что делать, отступаем? Я против. В Ирвиглотке небольшие твари, что-то среднее между крысой и лисицей, и, в отличие от остальных, порождений сектора даже симпатичные. Они всегда нападают в стаями. Если стая большая, спасти могут лишь огнемет и граната, брошенная вовремя, потому что, почуев кровь, в Ирвиглотке звереют и атакуют с яростью берсерка. Влада перешла на шаг и, отстегнув от пояса гранату, крикнула. — Барон Юна, ко мне! Облаяв напоследок в Ирвиглоток, собаки вернулись. Странно, что твари на них не напали. Наверное, у глоток есть чем поживиться. Уж не врагов ли терзают? глотки были заняты. Гукая, они облепили труп и жрали, чавкая, хрустели перегрызаемыми костями. Труп лежал на спине. Носки берцев смотрели в разные стороны. Судя по разбрызганной вокруг кровищей ошметком плоти, в него выстрелили из РПГ. «Ложись!» — скомандовала Влада. Метнула гранату и упала в мох, заткнув уши. Громыкнула. Отряхнувшись, она встала, вырви глоток разметала по поляне. Три посеченные осколками твари уползли в кусты, а труп... Комок тошноты подступил к горлу, и Влада отвернулась, но обглоданное лицо с торчащими скуловыми костями стояло перед глазами. «Ох ты ж!» — пробормотал Сухов, бывший полицейский, присаживаясь возле трупа на корточке. Никто не знал, сколько лет Сухову. Худой, с бритым черепом, обтянутой землистой кожей, с впалыми щеками и глубоко посаженными глазами, он мог сойти из-за пятидесятилетнего. Но сам Сухов утверждал, что ему двадцать два. Влада в этом очень сомневалась». Сухов прибился к лагерю федери случайно. Его нашли умирающим в лесу и выходили. Выяснилось, что он бывший сотрудник УБОП. Влада полагала, что во внешнем мире он перешел дорогу влиятельным людям и подался в сектор, куда они не дотянутся. Сухов был лучшим стрелком в лагере, а вот в рукопашном бою Влада его превосходила. — Эк его! — добавил он. — Из РПГ стреляли? — спросила Влада. Подходить к трупу не было никакого желания, да и мужики стояли в сторонке и призгливо морщились. — Да не, — Сухов равнодушно перевернул труп, — как будто изнутри разорвало. Никто в него не стрелял. — Наверное, словил паранойку и взорвал гранату под кивларом предположил Свен. — Труп теплый? — спросила Влада. — Да, свеженький. Значит, его напарник далеко не ушел за ним. Влада пнула трупик в вырве глотки и прокричала «Барон, юно, искать!». Следы второго бойца обнаружились неподалеку и уводили они в лес. Если до воды доберется, собаки могут потерять след. С другой стороны, если он попрется к болоту, то наверняка вляпается в искажение тлен, со состарится мигом и подохнет. Это было бы хорошо, но хотелось врага допросить». Собаки, исчезнувшие в пролеске, залились лаем. Влада ускорила бег, выскочила на опушку и не сразу поняла, что происходит. Риджбеки облаивали какую-то торчащую из земли толстую коряку. Присмотревшись, Влада поняла, что этот спецназовец, весь заляпанный кровью и грязью, с ошметками плоти, прилипшими к волосам, он стоял на коленях и пытался застрелиться. «Вот — Вот! — крикнула Влада, рванулась вперед и долбанула его прикладом в висок. Спец булькнул, закатил глаза и рухнул в траву к ее ногам. Собаки бродили вокруг него и тыкались носами в тело. «Живой — Живой? — спросил подоспевший Свен. На заострившемся лице ни тени эмоций, даже отдышка его не мучила, словно он робот и не человек. Сухов проверил пульс на шее врага, кивнул, живехонький, и принялся его обыскивать, комментируя. «Хорошо прикинутый. Что у нас тут? Гранаты. Винторез. О, как повезло. Нож. Сок Пентагон. Очень дорогой. Себе его оставлю. Вы не против?» Влада отодвинула мародерствующего сухова повторно обыскала наемника. Ничего ценного. И спросила, «Наручники есть у кого-нибудь?» Мужики помотали головами. «Хреново придется связывать. Этим делом занялся Свен. Выкрутил руки пленника за спину, стянул кисти веревкой». Ноги вязать, тащить по болоту, замахаемся. Не надо, Влада пинком перевернула тело. Молодой еще, шрам от скулы до виска, жесткая линия губ, острый подбородок. Симпатичный, хотя хищник хищникам Влада сплюнула под ноги. Тварь! Возможно, именно этот симпатичный убил циклопа. Он пришел убивать, и потому не дождется снисхождения, и смызливая рожа ему не поможет. В чувство его привести бы, чтоб сам топал свен проговорил опершись на карабин как он же не сам в обморок упал а ты его оттоварила не по щекам же теперь хлопать вообще подохнуть может а зачем нам труп я бы с ним живым побеседовал невелика потеря буркнула влада и села на корточке рядом с телом хотя не от велика допросить его надо И что с ним теперь делать? Она потерла спецназовцу уши под носом, надавила, видела в фильме, что так приводит чувства Нет эффекта, валяется бревно, перестаралась. Может, контрольный в голову предложил Суков, поигрывая ножом или лезвием по горлу, чтобы пулю не тратить на гада? Видимо, в пленнике Сухов видел тех, кто выжил его из Москвы. Он единственный страдал в лагере. Улыбался, конечно, шутил, но иногда забывал притворяться. Заглянешь в его глаза — там такая тоска. — Нет, надо его допросить. Ждем десять минут и волочем по очереди. Не выдержав укоризненных взглядов, Владов всплеснул руками. — Да что вы, пялитесь! Его надо допросить! Потом хоть режьте его, хоть бейте, хоть в болото топите! — В указанный срок пленник так и не очнулся. — Че делать будем? — поинтересовался Свен. — Контрольный, в голову со злобой, — повторил Сухов. — И по горлу лезвием. горестно вздохнув, Влада взглянула на молчаливого грифа. — Поможешь тащить? — парень кивнул. — Лучше волокушу сделать из моей куртки. Она удобная, я ведь длинный. Пока решали, как поступить, пленник застонал. Влада направила на него автомат Веки спеца задрожали, он открыл глаза и сощурился. Вскоре сфокусировал взгляд, увидел ствол и разинул рот. По его лицу пронесся вихрь эмоций, негодование, злость, страх, удивление. «Отчухался гнида!» — прошипела Влада, с ненавистью вспомнив циклопа. со стоном пленник дернулся, понял, что связан и пробормотал. «Голова! Контузия!» Вдруг он вытаращился на березке. — Где? Что со мной? Кто вы такие? — Девушка, вы же не чурки. Почему я связан? Где моя рота? — Не надо косить под дурачка, — сказала Влада. Пленник подвигал связанными руками, снова уставился на деревья, мотнул головой, скривился от боли и прохрипел. — Кто вы такие? Что я тут делаю? — Я помню, как мы поджидали караван с героином в ущелье, но нас сдали, и они напали первыми. — Граната! Почему я здесь? — — Не спускайте с него глаз, — велела Влада. — Смотрите, чтоб не развязался и держите оружие подальше. Это хитрая опасная тварь, натасканная на убийство. Ясно? Спец сидел, сгорбившись и прямо в душу смотрел честными глазами побитого пса. — Хитрожопая сволочь, это ж надо так играть. Талант погибает. — Талантище! — накатила ярость. Влада сделала к нему два шага и точно без замаха ударила кулаком в нос. Голова спеца одернулась, откидываясь вверх и влево. Из разбитого носа пошла кровь, закапала на броник. — Это за что? — прогнусил он. — Что я сделал? Почему я здесь, а не в горах? Лада наклонилась над ним и прошипела. — Ты еще спрашиваешь, гнида? Это я должна спрашивать. Кто, сука, тебя нанял? — Я не понимаю, девушка. Если я что-то сделал, то не могу объяснить. Лада рассмеялась отчаянно зло скинула автомат и направила пленнику в живот. — Класс! Он не может объяснить. И как убивал, не помнишь? И кто твой заказчик? — Кого убивал? Взгляд пленника перескакивал с лица на лицо, в голосе было отчаяние. — Какой заказчик? Что происходит? Если я в заложниках, то за меня заплатит государство! Подошел Гриф, шепнул влади на ухо. Похоже, ему память отшибла, как в кино. — И правда, как в кино. Сколько раз Влада получала по голове, сколько нокаутировала соперников, правда, не прикладом по башке, ни у кого ни разу не отшибала память. Потому она была убеждена, пленник притворяется, чтобы не сдавать заказчика и отсрочить свою гибель. Он же не идиот и понимает, что когда назовет все имена, получит в лучшем случае пулю в лоб, а в худшем... Потому надо убедить его, что быстрая смерть предпочтительнее медленной. — Сначала я прострелю тебе коленную чашечку. — Нет, — Влада прицелилась в спецу между ног. — Сначала выстрел туда. Пленник дернулся и инцентивно пополз от ствола, испугался. Влада продолжала. — А так я застрелю тебя быстро, обещаю. — Ну так кто твой заказчик? — Расскажи хоть, что я сделал, — проговорил пленник обреченно. — Мама, на ночь сказки пусть рассказывает, — огрызнулась Влада. — Это похоже на бред, но я правда не помню, что было. Я Данила Астрахан, командир диверсионного отряда. — Продолжай. — Но больше ничего не помню. Свен, стоявший, чуть поодаль заметил. — Они почти всегда вспоминают прошлое, и происходит это быстро. Как бывший врач, я ставлю диагноз сотрясение возможно, ушиб мозга. Ретроградная амнезия — частое явление. У тебя ж, Владик, рука тяжелая. К тому же паранойка могла повлиять. — Все расскажет, — Влада снова прицелилась спецу между ног. — Нужно быть сильной и идти до конца. Палец придавил спусковой крючок. Влада вспомнила Николу, Циклопа, ой, еще Юльку, Зулуса. Вспомнила, как они жили одной семьей, и всем было хорошо, а потом пришли эти люди и все разрушили. — Я считаю до трех. Раз. Два. Дилемму, стрелять или не стрелять, разрешил Сухов. — Ну, сестра, так он точно ничего тебе не скажет. От болевого шока загнется, — поддержал Свен. Молчаливый гриф был с ними солидарен, и босовито угукнул. Они отошли немного в сторону. Влада выглядывала из-за плеча Сухова, чтобы пленник сбежал под шумок, но тот сидел, как поленом прибитый. Слово взял Свен. Если бы взгляды убивали, пленник уже рассеялся бы на атомы от его ненависти. — По правде сказать, я тоже не верю этим росказням. Я знаю, как человеку сделать по-настоящему больно, и он при этом будет в сознании. Оставите нас на часок вдвоем, как миленький расколется. В голосе своя назвенел металл. Он узнает, что такое ад на земле. Хоть так за брата отомщу. Влада криво усмехнулась. — Да? Вы, мужики, даже котов не даете кастрировать, солидарность у вас. Фу! Если бы я не знала вас, так хорошо подумала бы, что вы с ним заодно. Ну ладно, вот он, перед тобой, сделай ему больно. Разминая суставы, Свен в развалку подошел к пленнику и плотоядно улыбнулся. И лишь теперь ожил, оттаял, в его льдистых глазах заполыхал огонь. «Да, этот щадить не станет», — Влада призналась самой себе, что не смогла бы нажать на спусковой крючок, а если пересилила бы себя, то радости ей это точно не принесло бы. «Что поделаешь, баба слабая, как не расти из себя бойца». В руке Свена блеснул нож. Сгорая от нетерпения, он поднес клинок к глазу пленника и оскалился. Жертва смотрела возмущенно. — А если правда спец не помнит себя? Каково это — очнуться непонятно где в лапах садистов? Вдруг он на самом деле думает, что мочил маджакедов в горах, а тут открыл глаза, и его свои собираются валить? — Отставить сопли! не вздохнул Свен. — Не успею. В этом деле время нужно, чтобы он вспомнил даже то, чего не знал. А здесь только начнешь потрошить, твари сбегутся. Давай его в лагерь заберем. Тут, в общем, недалеко. Только рожбу ему умыть, чтобы кровь всякую дрянь не привлекала. А там подвешу его в сарае дело пойдет. Хорошо, — бросила Влада, и у нее полегчало на душе. Пытка откладывалась. Хотя если пленник не помнит себя, то и отвечать за совершенное преступление вроде не должен. «Как же, не помнит, лжет он, придуривается!» Под присмотром грифа пленника повели к ближайшей луже, ткнули головой в воду и вымыли лицо. Влада хрустнула пальцами и потрепала юну за холку. Добыча почему-то не радовала ее. Казалось, что от души отрезали огромный кусок, и непонятно было, заполнится ли когда-нибудь пустота. Вскоре двинулись в обратный путь, спеца гнали впереди, держа под прицелом. Он шлепал по болоту и оглядывался, пытаясь посмотреть в глаза Влади. Нашел самую слабую и нажал из Давид. — Нет, дорогой, ничего у тебя не получится.